Глава 27. Хавин ощущал в себе какую-то неопределённость. С появлением Марины ему стало казаться, что всё в его жизни приходит в норму, метания остаются в прошлом, но между тем никак не верилось, что наступило именно то, чего ему всегда так не хватало. Он старался не вспоминать, как жил до Марины, но прошлое невольно пялилось, особенно когда Печаевой не было рядом. И тогда он думал. А на самом ли деле между ними любовь или всего лишь обыкновенная встреча двух людей, желающих убедить себя, что они любят друг друга? Рядом с ним давно не было настоящей женщины, поэтому уверить себя не так уж сложно. В коротких связях только сильнее утверждается, что настоящей женщины у тебя никогда не будет. Совсем недавно ему казалось, что у него могло что-то получиться с Кристиной. Но не получилось. А что если также? все прервется и с Мариной. Он волновался, когда отправлял ее с проверкой к Адаевскому и встревожился, когда трехдневная проверка превратилась в недельную. Павел осознавал, что Марина непременно встретится с мужем, что без такой встречи нельзя окончательно расставить точки над «и», но опасался, как бы эта встреча не повернула все вспять. А потому каждый последующий день приносил ему беспокойство. В молодости он был убежден, что всякий человек рождается для счастья. Только счастье у каждого бывает свое. Но в чем было его счастье, Павел ни в молодости, ни сейчас не мог определить. Поначалу казалось, что счастье заключается в женщине, которую выбираешь ты, и которая выбирает тебя, чтобы идти бок о бок. Поначалу. Но потом все это рассыпалось. Рядом с ним побывало много женщин а он так и не почувствовал себя счастливым. И что самое неприятное, женщины рядом с ним также не были счастливы. И он решил, что нет незаменимой женщины, которая стала бы его счастьем. Так Павел разуверился, что его счастье заключено в женщине. Его отдушиной стал бизнес. Однако принять для себя, что в бизнесе заключается его счастье, он не мог. Бизнес имел смысл как дело, которым ты занимаешься постоянно. Но бизнес, как счастье, это нонсенс. По крайней мере, для Хавина. Не все решают деньги. Далеко не все. Видимо, счастье – это нечто посередине. Недаром народная мудрость заставляет во всем искать золотую середину. Но где была его золотая середина, Павел не знал. Склонялся к тому, что где-то между женщиной и бизнесом. Он принял Печаеву как спасительную соломинку. Надеялся, что непременно найдёт золотую середину между бизнесом и Мариной. Он был не в том возрасте, чтобы продолжать бесконечно метаться. И Марина уже тоже не могла бросаться из крайности в крайность. Всё хорошо в своё время. С годами ветра в голове становится меньше. Всякий свой поступок обдумываешь и взвешиваешь более тщательно. Мир для нас существует не таким, каков он есть на самом деле а таким, каким мы его себе представляем. Женщине бывает сложнее бросить все и начать сначала. Хавин чувствовал, что Марине нелегко было прийти к решению, уйти от мужа и приехать к нему. И то, что она сделала это, Павла особенно трогало. Мужчине гораздо легче совершить такой поступок. Хавину достаточно было почувствовать ее порыв, и он ощутил притяжение а сейчас ни за что не хотел, чтобы все оборвалось. Он ждал Марину. Для нее эта поездка была своеобразным испытанием. Возвращение в привычную среду всегда вызывает жуткое томление. Хавин рисовал себе разные картины и нудился от неизвестности. Лишь погруженность в работу отвлекла от тревожных мыслей. В конце недели после работы он, как обычно, отправился поужинать в ресторан. Вечер был теплым, Солнце только клонилось к горизонту, и его лучи ещё обдавали жаром. Правда, несколько меньшим, чем днём, но дышать всё равно было легче. В небе ни единого облачка, а так хотелось, чтобы прошёл хотя бы маленький дождик. Впрочем, что толку от маленького дождя, когда сдавалось и большому дождю не под силу сбить солнечный накал. Но без туч дождей не бывает. Павел вошёл в ресторан и облегчённо вздохнул. Приятная прохлада от кондиционеров плавала в зале. Хотя Хавин был из тех людей, кто легко переносит жару, все-таки комфортнее себя чувствуешь, когда легко дышится. Его быстро обслужили. Он слушал тихую музыку и, не глядя по сторонам, неторопливо жевал. Казалось, ничто вокруг не интересовало Павла. Впрочем, так и было на самом деле. Он погрузился в собственные мысли. Даже музыку не просто слышал. А она как бы сопровождала его мысли. Но в какой-то миг почувствовал, как что-то помешало ему думать. Поднял лицо, посмотрел в зал и обнаружил, что от двери на него ошеломленно смотрели глаза молодого человека в расстегнутой на груди рубахе и брюках, собранных гармошкой по низу штанин. Смотрели непрерывно, не моргая. Павел пригляделся. Узнал, это был тот парень, что возле гостиницы преследовал Кристину и кого она потом назвала маньяком. Борис Килонов также заехал в ресторан перекусить и от двери сразу увидал чопорного посетителя, которым узнал того, кто у него из-под носа увел от гостиницы Кристину. Встретив взгляд Павла, Борис мотнул головой, как старому знакомому, и решительно направился к его столику, тараща глаза. Остановился напротив. Павлу претила такая бесцеремонность, и он нахмурился. «В чем дело?» Килонов изумленно заморгал. «Да в тебе, старик! В тебе!» отозвался взволнованно. Хавин вспомнил, как возле гостиницы Килонов также назвал его стариком. И тогда ему не понравилось. Но в данную минуту покоробила фамильярность Бориса. «Ты разве жив, старик? Или оклемался уже?» воскликнул Килонов. И только после этого спросил разрешения сесть за одним с ним столик. Павел не понимал поведения Бориса. На последующие вопросы и ответы внесли ясность в происходящее. Келонов отодвинул стул. Сел, вслух досадуя на свою ошибку, когда уверил себя, что Кристина именно этого старика пришила в номере. «Ну что ж, ничего странного в этом не было», – рассудил Павел. «Ведь он тоже указал полиции на Келонова, подозревая того». А больше Хавин не стал ничего объяснять. А В данный момент это было абсолютно несущественно. Борис понял, что заблуждался, и этим исчерпывался инцидент между ними. Килонов сделал заказ, и когда официант отошёл, вдруг поинтересовался, неизвестно ли Хавину, где находится Кристина. Павел пожал плечами. А, собственно, зачем это Борису? Тот замешкался. Он, кажется, запутался сам в себе. Девушка до сих пор не выходила у него из головы, хотя сейчас что-то надломилось в душе. И надлом увеличивался. История с ней все более виделась ему мутной. И, возможно, вся ее жизнь была мутной. Ведь он совсем не знал Кристину. Все его мысли о ней, вероятно, были просто мечтами. Он представлял ее такой, какой хотел видеть. «Реальность – это не то, что происходит на самом деле» а то, что происходит в нашем сознании. Но теперь всё. Пора поставить крест на этом, жирную точку. Хватит вспоминать о ней. На вопрос Хавина поиграл с кулами и махнул рукой. Удивительно, судьба играет человеком. В одночасье может перевернуться всё. Вдруг он помыслил, что сейчас для него важнее прищучить Таисию, которая ограбила его. А Кристина... Ну, что Кристина? Она в прошлом. Да и была ли она? Глупо все и смешно. Баста. Точка. Официант принес его заказ. Келонов принялся за еду. Ели оба. Ели молча. Павел не пил, а Борис стопку опорожнил. Поужинав, Павел попросил счёт, Положил на стол деньги, поднялся из-за стола и задержался на минуту. «Прощай, старик» сказал Борису, повторив его выражение. «Будь счастлив». Келонов отложил вилку, проглотил еду. «Не обижайся», – попросил примирительно. Он по-прежнему обращался к Павлу на «ты». С одной стороны, это не понравилось Павлу, но с другой стороны, это как бы делало его моложе. Борис закончил фразу, кивая головой. «Я всех мужиков так называю. Привычка». Дурная, конечно, Ну что поделаешь. Хавин ничего не ответил. Неторопливо пошел к выходу. Килонов остался один за столом. Отодвинул от себя тарелку. Задумался. На душе было легко. Наконец он освободился от Кристины. Так удачно зашел в этот ресторан. Старика встретил. Тот пожелал ему счастья. А почему бы и нет? Пожалуй, пришла пора. Теперь свободен. Как птица. Борис еще выпил. Захотелось какой-то тишины, уюта. Подозвал официанта, рассчитался. Уже сидя в машине, подумал о Ларисе Азмайловой. И в голове завозилась неожиданная мысль. Он подрулил к магазину, купил продукты, сладости, коньяк, шампанское и посмотрел на время.